смотреть картину венгерского художника Карла Марковича, изображавшую Христа, шествующего по водам. Художественные критики восторгались ею и утверждали, что это лучшее из произведений искусства, которыми может гордиться наш век. Вольтер купил картину за 500 тысяч франков и перевез ее в свой особняк. Таким образом, он направил поток общественного любопытства в новое русло и заставил весь Париж завидовать ему, порицать или одобрять его, словом, заставил говорить о себе. Затем он объявил в газетах, что в один из ближайших вечеров собирается пригласить к себе видных представителей парижского общества посмотреть замечательную картину иностранного художника – дабы никто не мог упрекнуть его в том, что он держит под спудом произведения искусства. Триумф патрона доводил Дюруа до бешенства. Его завистливая злоба росла день ото дня. Он был зол на весь свет, на вольтеров, у которых он перестал бывать, на жену, которая, поверив Ларошу, отсоветовала ему покупать марокканский заем, а, главное, на самого министра, который втер ему очки, но по-прежнему пользовался его услугами и обедал у него два раза в неделю. Ларош царил в доме Дюруа. Он разговаривал с прислугой, как второй хозяин. Жорж с трудом выносил его. В его присутствии он дрожал от злости, как собака, которая и хочет укусить, да не смеет. Зато с Мадленой он часто бывал резок и груб, но она только пожимала плечами, и относилась к нему как к невоспитанному ребенку. В день осмотра картины Мадлена начала убеждать Дюруа, что он допустит большую оплошность, если не пойдет к Вольтерам. Одеваясь, он все время ворчал и даже в карете продолжал изливать желчь. На парадном дворе нового особняка Вольтеров горели по углам четыре электрических фонаря, напоминавшие маленькие голубоватые луны. Дивный ковер покрывал ступени высокого крыльца, и на каждой ступени неподвижно, как статуя, стоял ливрейный лакей. «Пыль в глаза пускают», – пробормотал Дюруа. Он презрительно пожимал плечами, но сердце у него ныло от зависти. В залах уже было полно. Госпожа Вольтер, окруженная приятельницами, Сидела во втором зале и отвечала на приветствие посетителей. Увидев Дюруа, она смертельно побледнела и сделала такое движение, точно хотела пойти к нему навстречу, но сдержалась. Видимо, она ждала, что он сам подойдет к ней. Он церемонно поклонился ей, а Мадлена рассыпалась в похвалах и изъявлениях нежности. Оставив ее с госпожой Вольтер, он замешался в толпу, Ему хотелось послушать толки недоброжелателей, которые должны были быть здесь представлены в изобилии. Кто-то схватил его за руку, и молодой радостный голос прошептал ему на ухо. «Ах, вот и вы, наконец, противный, милый друг! Что это вас совсем не видно?» Из-под кудрявого облачка белокурых волос на него смотрели эмалевые глаза Сюзанны Вольтер. Он очень обрадовался ей и с чувством, пожав ей руку, начал извиняться. Я никак не мог. Я был так занят эти два месяца, что нигде не бывал. Они медленно пробирались в толпе. Все оборачивались, чтобы посмотреть на этого красавца-мужчину и на эту прелестную куколку. Великолепная пара. «На редкость», — заметил один известный художник. «Будь я в самом деле ловкий человек, я бы женился на ней», — думал Жорж. «Между прочим, это было вполне возможно. Как это мне не пришло в голову? Как это случилось, что я женился на той? Какая нелепость». Сперва надо было обдумать хорошенько, а потом уже действовать. Зависть, едкая зависть, капля за каплей просачивалась к нему в душу, отравляя своим ядом все его радости, самое его существование. Вдруг Жоржу послышалось, что кто-то сказал «Вон Ларош и госпожа Дюруа». Слова эти достигли его слуха точно неясный шорох, донесённые издалека ветром. Кто мог произнести их? Оглядевшись по сторонам, он в самом деле увидел жену. Она шла под руку с министром. Глаза в глаза они тихо говорили о чём-то интимном и улыбались. Ему почудилось, что все смотрят на них, шепчутся, И у него возникло свирепое, бессмысленное желание броситься на них с кулаками и прикончить обоих. Он решил сейчас же уехать. Ему хотелось побыть одному и поразмыслить на досуге. Слишком много новых впечатлений запало ему в душу. «Поедем?» – немного погодя обратился он к жене. «Как хочешь». Всю дорогу они молчали. Но как только они вошли в спальню, Мадлена, еще не успев снять вуаль, с улыбкой обратилась к нему. «Ты знаешь, у меня есть для тебя сюрприз». «Какой еще сюрприз?» Огрызнулся Жорж. «Послезавтра, 1 января, теперь самое время новогодних подарков». «Так вот тебе новогодний подарок. Я только что получила его от Лароша и она протянула ему маленькую черную коробку, похожую на футляр для золотых вещей. Дюруа с равнодушным видом открыл ее и увидел орден почетного легиона. Он слегка побледнел, затем, усмехнувшись, сказал, «Я бы предпочел десять миллионов». А это ему обошлось недорого. В конце зимы супруги Дюруа часто стали бывать у Вольтеров. Жорж постоянно обедал там даже один, так как Мадлена жаловалась на усталость и предпочитала сидеть дома. Он приходил по пятницам, и в этот день госпожа Вольтер никого уже больше не принимала. Этот день принадлежал милому другу, ему одному. После обеда играли в карты, кормили в мраморном бассейне рыб, проводили время и развлекались по-семейному. Не раз где-нибудь за дверью, за кустами в оранжереи, в каком-нибудь темном углу госпожа Вольтер порывисто обнимала Жоржа и, изо всех сил прижимая его груди, шептала ему на ухо. «Я люблю тебя! Я люблю тебя! Люблю безумно!» Но он холодно отстранял ее и сухо отвечал, «Если вы приметесь за старое, я перестану у вас бывать!» Однажды утром патрон затащил Дюруа к себе, и после завтрака, когда госпожу Вальтер вызвали для переговоров с каким-то поставщиком, Жорж предложил Сюзанне, «Идемте кормить». «Красных рыбок». Жорж и Сюзанна смотрели на свои отражения, опрокинутые в воде, и улыбались им. Вдруг Жорж тихо сказал, «У вас завелись от меня секреты, Сюзанна, это нехорошо». Она перестала смотреть на воду и чуть повернула голову. «Послушайте, что с вами?» «Я, я, я вас ревную», – произнес он таким тоном, как будто у него вырвали из сердца тайну. «Вы? Да, я. Это почему же? Потому что я люблю вас, и вы, негодница, сами это прекрасно знаете». Вы с ума сошли, милый друг, строго сказала она. Я сам знаю, что я сошел с ума, возразил он. Смею ли я говорить с вами об этом? Я женатый человек с вами, молодой девушкой.